Глава 63. Милана. «Мы не можем избежать страданий в этом мире, но мы можем выбрать того, кто причинит нам боль. Я своим выбором доволен». В голове все крутится эта фраза из фильма, который мы вчера смотрели вместе с Артемом. «Снова и снова вспоминаю ее сейчас, когда я наливаю себе очередной стакан воды, чтобы хоть чем-то занять руки». Бледная, как луна в ночи. Рита стоит у окна и что-то бормочет себе под нос. Операция длится уже два часа, а мы до сих пор не знаем, как все проходит. И я все думаю о том, что моя любовь к Артему и правда принесла уже много боли и, наверное, принесет еще больше, потому что любви без страданий не существует. И это две стороны одной монеты». Когда любишь так, что одна только мысль о возможности потерять любимого выбивает из груди дыхание. Сердце сжимается до боли, а потом будто застывает в бетон. Нет, лучше о таком не думать. Лучше делать вид, что пьешь четвертый стакан чая. Артем. Я держала его за руку до последней минуты, когда его отвезли в операционную. Рита умоляла его не делать этого, а я... Понимала, что если отговорю, это будет эгоизм в чистом виде. Ему это нужно. Последний рывок бабочки, застрявший в ненавистном коконе. Я всегда чувствовала, что Артем красив не только внешне, но и внутренне. И теперь мне нужно быть сильной, чтобы не мешать ему показать красоту его души не только окружающим, но и себе самому. Минутная стрелка делает очередной круг, а потом еще и еще. я закрываю глаза. Боже, прошу, дай мне сил пережить все это. Ожидание, неведение убивает. Когда дверь операционной открывается, и на пороге появляется врач, у меня словно что-то случается со слухом. Кажется, что меня швырнули под воду, я слышу странный шум в ушах и биение собственного сердца, но никаких посторонних звуков. Рита хватается за грудь и становится похожа на мраморную статую. Я остаюсь сидеть в кресле, потому что ноги не держат от волнения. Хочу сообщить вам новости, начиная доктор, а я не вижу половины его лица. Она скрыта от наших сритых глаз чертовой маской. Совсем непонятно, улыбается он или выражает соболезнования. Стараюсь дышать глубоко и часто, чтобы не потерять сознание. Вижу, как Рита подходит ближе. Доктор говорит что-то еще, а потом Рита закрывает глаза и и по ее щекам скатываются две прозрачные слезинки. Меня обдает ледяным холодом, но в следующий момент я вижу, как Рита улыбается уголками губ. «Все хорошо. Наконец и ко мне возвращается способность слышать. Они еще под наркозом в реанимации, но операция прошла хорошо. А Артему было сделано два прокола. Почка была извлечена лапароскопически». А вот Виктору пришлось сделать полосную операцию, но лазерный метод. Виталий Геннадьевич продолжает что-то объяснять, но я почти не слушаю. Счастливо мотая головой, и смотрю на Риту, который, кажется, тоже не может поверить в свое счастье. Мы обнимаемся с таким воодушевлением, как могут только люди, объединенные любовью к одному и тому же человеку. С ними все будет хорошо, шепчет она, прижимая меня к себе. Все хорошо. От обилия эмоций малыш в животе тоже начинает активно толкаться, и Рита, кажется, чувствует эти толчки. «Ты же мой лунишка, улыбается она, гладя мой живот. Потом обращается к врачу. «Скажите, мы можем их увидеть?» «Да», — усталкивает Виталий Геннадьевич. «Вы можете надеть хирургический халат и пройти в реанимацию». Я быстро киваю и натягиваю полупрозрачный халат, а потом убираю волосы под специальную шапочку. Мы с Ритой проходим в прохладное помещение и видим их. Артем и Виктор лежат на соседних кроватях. Они уже дышат сами и, кажется, просто спят. Сейчас, когда они так близко, я вижу удивительное сходство черт их лиц. Да ведь они с Артемом так похожи. Как же я не заметила этого еще с первой встречи? Мы подходим ближе. Рита порывисто целует Артема в лоб и садится между кроватями, попеременно глядя на каждого из любимых ею людей. А я останавливаюсь у кровати Артема и беру его за руку. Сперва его пальцы кажутся мне холодными и совершенно бесчувственными. Но потом внезапно Артем едва заметно отвечает на мое прикосновение – сжимая мою ладонь пальцами. Его губы слегка приподнимаются в полуулыбке, и я склоняюсь над ним, гладя Артема по голове. «Любимый, я тут, я рядом. Теперь все будет хорошо. Все всегда будет хорошо».